Глава 21. Эпизод 1. ГРУ. То, что произошло потом, по сей день остается для меня загадкой, которую я не могу никак объяснить, произнес старик, утомленный длительным рассказом. Охватившая меня удивительное ощущение полета, продлилось недолго, и внезапно я обнаружил, что лежу на полу в деревенском доме своих родителей, в доме, который был... «Расположен в Брянской области, как сейчас помню удивленные глаза матери, увидевшей меня в полной боевой экипировке, выходящем на крыльцо дома». Владимир Семенович сделал паузу и посмотрел на своих слушателей. «Но как такое возможно?» — скептически спросил Живунцов. «Этот же вопрос я задавал сам себе впоследствии тысячи раз, а еще этим очень интересовались на Лубянке». Оправившись от удивления, через два часа я уже был в Брянске, откуда позвонил в Москву и, как мог, описал ситуацию начальству. За мной сразу же прислали самолет. А дальше началось. Прибывшие вместе с самолетом особисты сообщили мне, что я в данный момент не являюсь официально арестованным, но попросили сдать оружие. Далее в течение всего пути в Москву я раз за разом пересказывал особистам все то, что произошло со мной под землей. Допросы продолжились и позже. Если честно, я не рассчитывал, что мне поверят. Но, похоже, факт моего мгновенного перемещения из Москвы в Брянск все же послужил аргументом тому, что я не лгу. Старик замолчал. И на некоторое время в палате воцарилась тишина. — Так значит, вы считаете, что... «Это создание не погибло?» — наконец нарушил молчание капитан Волков. Старик едва заметно кивнул. «И оно вернулось, чтобы отомстить лично вам?» «Да», — глаза ветерана были устремлены в пространство. «О природе этой твари мне известно не больше вашего, но одно могу сказать точно. Судя по всему, время, прошедшее с тех пор, на него никак не повлияло». Точнее повлияло, но не отрицательно, а наоборот. Возможно, все эти годы она зализывала раны или было в анабиозе. Но ясно одно, теперь оно вернулось полное сил и ненависти, вернулось за мной. А осознав, что я и так уже не жилец, осознав, что я стар и что давно не боюсь смерти, оно решило причинить мне боль иным способом. «Убив человека, который мне дорог, мою единственную внучку!» Кулаки старика сжались. «Это все, что вы хотели нам рассказать?» Старик некоторое время молчал, словно размышляя, а затем отрицательно качнул головой. «Нет, есть еще кое-что!» Облизав пересохшие губы, он продолжил. «Как вы понимаете, проект не могли просто так забыть!» Мне было известно, что на объект посылались еще несколько экспедиций. Судьба их в некотором роде была более удачной, чем у нашей группы. Во-первых, они обладали информацией и оборудованием, которых не было у нас. Во-вторых, орды насекомообразных монстров более не появлялись. Тем не менее, без жертв не обошлось. Как я узнал, хоть на самой территории объекта никто не погиб, но... Те бойцы, что пытались спуститься вниз, так вот именно этих людей более никто не видел. — Вниз. Вы имеете в виду к тому самому объекту, что покоился на дне подземного озера? — Да, — кинул старик. — Ведь он так и остался неизучен. А потому попытки сделать это предпринимались еще не раз, но ни один из добровольцев, рискнувших пойти на это, не вернулся старик закашлялся в конце концов после того как мои консультации оказались более не нужны меня отстранили от этого дела и от любой информации о том что происходит на объекте но то что каждые 10 лет меня обязывали продлевать подписку а не разглашение говорит о том что вся информация по этому делу до сих пор засекречена возможно то что пытались поднять с глубины много лет назад, так и осталось скрытым. Но то, что такие попытки ведутся до сих пор, вполне вероятно. «Срок подписки еще действует?» — настороженно спросил Живунцов. «Да, так что рассказанная мною вам сейчас информация — государственная тайна. Я бы никогда не пошел на разглашение». «Но сейчас речь идет о безопасности Полины, и мне плевать, какими последствиями это обернется для меня лично!» «Что ж», — задумчиво произнес Живунцов, «если материалы по этому проекту до сих пор засекречены, думаю, я все же смогу получить доступ к архивам». «Нет», — произнес старик так громко и отчетливо, что Живунцов осекся. «Нет времени на архивы!» «Я сказал вам все это не для того, чтобы вы копались в бумажках, когда Полине нужна помощь. Просто найдите ее. Найдите и увезите ее подальше от города, туда, где эта тварь не сможет до нее дотянуться. Это первое, что необходимо сделать», — сказав это, старик снова закашлялся. Дверь в палату приоткрылась, и на пороге появился доктор. «Ваше время вышло. Пациенту нужен покой». Волков и Живунцов встали. «Найдите ее!» — настойчиво повторил Владимир Семенович. «Найдите, пока оно не нашло ее раньше!» Покинув палату, оба мужчины двинулись по коридору, ведущему к лифту. «Черт знает что!» — раздраженно произнес Живунцов, когда створки кабины лифта закрылись, и они с Волковым начали спускаться на первый этаж. «Какие-то бункеры, пришельцы!» «Считаешь, старик бредит?» — спросил Волков. «Нет». После некоторой паузы сказал Живунцов. «Мне так не показалось». «Мне тоже», — кивнул Волков. «Но информация нуждается в тщательной проверке, потому что...» Живунцов не закончил свою мысль, потому что в этот момент прозвучал звонок его мобильника. «Да». «Что?» «Когда?» Волков настороженно следил за тем, как изменилось лицо Живунцова. «Понял. Скоро буду». «Что случилось?» — спросил Волков, когда его временный напарник убрал телефон. Пока мы тут сидели, наемник похитил Кармаусова, а начальник его службы безопасности пытался бежать. Его арестовали? Да, в аэропорту. А что насчет Полины? Ничего нового пока неизвестно, но думаю, на этот счет нам будет полезно пообщаться с арестованным. Выйдя из больницы, оба мужчины поспешили к припаркованной неподалеку машине Живунцова, возле которой обнаружили молодого человека в длинном сером пальто, который курил, явно кого-то ждал. Увидев приближающихся Волкова и Живунцова, он бросил окурок на снег и обратился к ним. «Капитан Волков и капитан Живунцов!» Полувопросительно, полуутвердительно произнес он, а затем сунул руку за пазуху, да так и замер, оказавшись под прицелом сразу же двух стволов. «Спокойно, спокойно!» Умиротворяющий произнес незнакомец. Старший лейтенант Евсеев, девятое управление ГРУ. Напарники лишь недоверчиво переглянулись. «Удостоверение можно достать?» Задал вопрос мужчина, не решаясь шевелиться без разрешения. «Только и без резких движений», — произнес Волков, обходя незнакомца сбоку и в то же время зорко взирая по сторонам. Еще недавно он и сам не мог подумать, что начнет так реагировать на любое подозрение, но пережитое за последние дни обострило чувство опасности и, как оказывается, не у него одного. Незнакомец извлек из-за пазухи Сиву и, раскрыв ее, продемонстрировал Живунцову, а затем Волкову. Но когда последний протянул руку, чтобы взять удостоверение, человек из ГРУ отстранился. «Вы же знаете». Первое правило, капитан, служебное удостоверение в руки никому не давать, произнес он, после чего волков и живунцов опустили оружие. Последняя фраза окончательно убедила их в том, что стоящий перед ними человек тот, за кого себя выдает. Прошу прощения, хмуро произнес живунцов. У нас с коллегой выдались весьма напряженные дни. Понимаю, произнес разведчик. Я к вам как раз по этому поводу. Сказав это, он извлек из кармана запечатанный конверт и вручил его Живунцову. «Что это?» — спросил тот, принимая конверт и с подозрением косясь на странного почтальона. «Прочтите». Распечатав бумагу, Живунцов приступил к чтению вложенного в конверт послания. В процессе прочтения лицо его принимало все более сумрачное выражение и под конец сделалось особенно мрачным. «Вот бля!» — процедил он сквозь зубы, поднимая глаза на Евсеева. Что это значит? Отвечать на какие-либо вопросы я не уполномочен. Но я должен припроводить вас к своему начальству. Предполагаю, что там ваше любопытство будет удовлетворено. Эпизод 2. Разговор на свалке. Первым, что увидел Кармаусов, когда Алекс позволил ему выбраться из мусоровоза, была городская свалка. Окружающий ландшафт состоял из гор спрессованного мусора, местами покрытого рваным саваном белого снега. И все. Вокруг было совершенно безлюдно, лишь вдалеке копошилась собачья стая. «Ну, как поездка? По дороге не трясло?» С издевкой в голосе спросил Алекс, когда Кармауса выбрался, таки из недр мусоровоза на свет божий. Видок у последнего был жалкий. Дорогостоящий костюм был измазан в... В чем только он не был измазан. Теперь Кармаусова никто бы не отличил от обитающих на свалке бродяг. Оперевшись о кузов грузовика, преступник некоторое время жадно глотал относительно свежий воздух, с которым внутри контейнера мусоровоза была явная проблема. «Послушайте», — произнес он, немного отдышавшись, — «послушайте, я понимаю, вас наняли, чтобы... Впрочем, я не хочу этого знать. Это не важно. Не важно потому, что сколько бы вам ни заплатили...» «Я заплачу вам в два... Нет, в три раза больше, слышите? Просто давайте все обсудим. Мы же деловые люди...» Продолжая говорить, Кармаусов наконец поднял глаза на своего похитителя и замер с открытым ртом. «Ты...» Глаза преступника округлились. В них промелькнуло узнавание. «Я...» — кивнул Алекс и наотмашь ударил своего врага по лицу. Кармаусов упал в перемешанную со снегом грязь. «У меня...» «У меня твоя девка!» – заверещал преступник. «Если ты... если ты меня тронешь, то... Ей конец, ты понял?» – продолжал он орать, пытаясь подняться. «Что ж тут не понять?» – мрачно кивнул Алекс и от души пнул пытающегося встать Кармаусова под толстое брюхо, после чего тот снова упал. «Но послушай меня, мразь! Если, не приведи Господь, твои отморозки с Полиной что-нибудь сделали...» Прежде чем продолжить, Алекс схватил стонущего от боли бандита за шкирку и рывком поставил его на ноги, приперев спиной к кузову мусоровоза. «Так вот, если хоть волос с ее головы упадет...» Медленно и вкратчиво повторил свое предупреждение Алекс, глядя перепуганному преступнику прямо в глаза. «Видишь ту собачью свору? Я живлем скормлю тебя ей по кускам!» Произнося это, Алекс извлек из-за пояса здоровенный тесак, и плоской его частью небрежно похлопал Кармаусова по отвисшему животу. «Думаю, они будут очень рады такому сытному обеду. Ты меня понял?» Кармаусов был бледен, как полотно. Угроза была произнесена тихо и вкратчиво, но тем не менее он не сомневался, этот сумасшедший наемник способен ее осуществить. «Я...» Проглотив комок в горле, Кармаусов судорожно закивал головой. «Я... Не волнуйтесь, я все понял». «Только не волнуйтесь!» «Я и не волнуюсь!» Солгал Алекс. «Это ты должен волноваться, чтобы с девушкой ничего не случилось!» «Не случится! Я дал четкие указания ее не трогать до того, как, как я позвоню!» Это признание немного успокоило Алекса. Впрочем, не сильно, ведь Полина по-прежнему оставалась в заложниках у людей Кармаусова. «Ну, значит, молись, чтобы они тебя не ослушались!» произнес наемник, убирая нож и извлекая из кармана сотовый телефон. Эпизод третий «В плену». Вначале Полина ничего не видела, но вскоре повязку с ее глаз сняли, и она смогла оглядеться по сторонам. Помещение оказалось большим, темным и холодным. Похоже было, что когда-то оно принадлежало какому-то заводу, но сейчас вокруг царило запустение – Сама девушка в данный момент была привязана к стулу, и вокруг нее находилось несколько вооруженных человек. Полина насчитала семерых, хотя не была уверена точно, так как некоторые из похитителей постоянно ходили туда-сюда, а их лица тонули в окружающем полумраке. В то же время несколько человек спокойно сидели на разваливающихся остатках какой-то старой мебели, стянутой сюда уже явно после того, как завод перестал функционировать то ли местными подростками, то ли бомжами, и негромко переговаривались. Все время, с тех самых пор, как произошло похищение, ее не покидало ощущение, что все это – лишь дурной сон, и что стоит ей раскрыть глаза, как она проснется в своей постели, а все эти люди – все это – растворится как дым, исчезнет. Но, к сожалению, происходящее было правдой, а потому рассчитывать на столь легкое избавление от бед не стоило. В какой-то момент девушка заметила, что один из стороживших ее людей, который до этого прохаживался неподалеку, остановился и как-то странно на нее смотрит. Полина мельком встретилась с ним взглядом. Глаза похитителя излучали ненависть. «Двое! Двое, ребят! Ты думаешь, тебе это так сойдет?» проговорил он. «Что молчишь?» Преступник подошел ближе, наклонил к ней свое искаженное ненавистью лицо. Полина отвернулась в сторону. «Молчи, молчи, пока есть возможность. Скоро ты будешь кричать!» Он хищно улыбнулся. «Слышь, Шкет, отойди от нее. Приказ шефа бабу без его разрешения не трогать!» Послышался со стороны голос другого похитителя. «Да ладно, бугор!» — оскалился Шкет. «Я же ее не съем! Пока!» «Ты глухой!» Старший повысил голос. «Лады, лады, не кипишуй!» — примирительно произнес Шкет, нехотя отходя от пленницы в сторону. «Я с ней позже поиграю». «Это как шеф скажет», — отрезал Бугор. Шкет лишь мрачно сплюнул на грязный пол и вновь покосился на девушку. Как раз в этот момент у Бугра зазвонил телефон. «Да», — произнес Бугор, извлекая мобильник. «Да, у нас». «Так что, слушай». Произнес он грубо, но внезапно замолчал, и некоторое время только слушал. Но, да, сейчас я старший. Опять пауза. Хорошо. Встав со своего места, Бугор подошел к девушке и прислонил телефон к ее уху. Полина? Леница сразу же узнала голос звонившего. Алекс, с тобой. — Да, то есть нет, Алекс, они меня похитили, держат в каком-то ангаре. Они меня связали. Алекс, кто это люди? Что им нужно? — Не волнуйся, слышишь? Вскоре все закончится. Я уже еду к тебе. Я заберу тебя оттуда. — Алекс! Похититель убрал трубку и сам продолжил разговор. — С ней ничего не случится, если наш шеф не пострадает. Да, я надеюсь. Но смотри, чтобы без фокусов. Продиктовав нужный адрес, он положил трубку и посмотрел на подельников. «Что за херня, Бугор?» — послышался голос Шкета. «Это он». «И что?» «Шеф у него. Он требует обмена». «Вот сука!» — Шкет в ярости пнул валявшуюся под ногами пустую жестяную бочку, и та с гулким грохотом укатилась куда-то во тьму. «Этого следовало ожидать». Остальные притихли, тоже выглядели растерянными. «И что? Мы теперь ее отпустим?» — не унимался Шкет. «Замолкни!» — раздраженно выкрикнул Бугор который в этот момент набирал номер начальника службы безопасности. «Абонент не отвечает или временно недоступен?» «Черт! Первый тоже не отвечает!» Внезапно в той части ангара, куда не доставал свет светильников и куда только что укатилась пустая бочка, послышался какой-то странный звук. Бандиты вскинули оружие в том направлении, со стороны которого донесся шум. «Это еще что за херня?» Негромко проворчал бугор, вглядываясь в темноту. «Шкет!» «Ну-ка, проверь». «А чего сразу шкет?» Возмутился было преступник, но под свирепым взглядом бугра осекся и, держа автомат на готове, осторожно двинулся в указанном направлении. «Ничего!» Послышался его голос спустя некоторый промежуток времени. «Наверное, крыса. Их тут до хера!» Бандит внезапно заорал не своим голосом, когда что-то вдруг сбило его с ног и утянуло в темноту. Остальные похитители, вцепившись в свое оружие, целились во тьму. Подскочив к Полине, Бугор спрятался за ней, как за щитом, и, приставив к ее виску пистолет, закричал. «Эй, наемник, мы так не договаривались, слышишь?» – крикнул он в темноту. Ответа не было. «Бугор, это не наемник! Он не смог бы сюда добраться так быстро!» – прошептал другой похититель, прячущийся за спинкой прогнившего дивана. И немного поразмыслив, Бугор пришел к выводу, что он прав. «Но если это не наемник...» то кто? В помещении повисла почти полная тишина. Внезапно из темноты на свет выползло существо, при виде которого у людей перехватило дыхание от ужаса и отвращения. «Что за...» Бугор не успел закончить фразу, потому как существо рванулось вперед, и бандиты начали стрелять. Вслед за первой тварью появились все новые, новые... Бандиты поливали их свинцом из своих укороченных автоматов, но тварей было слишком много. Они набрасывались на похитителей, валили на землю и рвали на части. В какой-то момент одна из тварей оказалась совсем близко от Полины. Привязанная к стулу девушка не могла пошевелиться, и когда тварь прыгнула на нее в ужасе, закричала. И тут произошло что-то странное. Не долетев до пленницы, каких-то полметра, тварь вдруг развалилась на две части, которые с хлюпанием разлетелись в разные стороны. В следующую секунду Полина ощутила, что руки ее свободны, и что какая-то странная сила вдруг сорвала ее со стула и поволокла прочь, в темноту. Девушка продолжала кричать, но чья-то ладонь крепко зажала ей рот. Полина пыталась вырваться, но ее новый похититель держал ее слишком крепко. «Успокойтесь, я ваш друг!» Прозвучал над ее ухом незнакомый до этого голос. При этом друг продолжал тащить девушку куда-то во тьму, прочь от завязавшейся позади битвы. Полина не могла понять, что происходит до тех пор, пока рядом не вспыхнул свет фонаря. В тот же момент человек наконец отпустил ее, и она словно манекен неловко повалилась на холодный кафельный пол, так как ее руки и ноги, которые до этого были стянуты тугими путами, они мели и пока что отказывались подчиняться. Лёжа на полу, Полина наконец увидела того, кто освободил её из плена похитителей. Высокий темноволосый мужчина средних лет, чью левую щёку пересекал широкий рубец. Держа в одной руке фонарь, мужчина захлопнул ведущую в комнатушку старую железную дверь и запер её на ржавый засол. «Кто вы?» – подала голос девушка. Не говоря ни слова, мужчина подскочил к видневшемуся на полу странному по форме люку, и со скрипом поднял закрывшую его куполообразную крышку, крепившуюся на петле. «Быстро! Вниз!» — скомандовал он. Алекс пятый раз набирал номер телефона похитителей, но никто не отвечал. «Да что б вас!» — зло выругался он, когда в трубке прозвучало очередное сообщение, что телефон абонента отключен или находится вне зоны доступа сети. Сунув мобильник в карман, наемник вновь переник биноклю и посмотрел на видневшееся неподалеку здание. Сам Алекс в данный момент находился на крыше небольшого кирпичного строения в 300 метрах от своей цели. Территория заброшенного завода и в лучшие времена наверняка плохо освещалась, а сейчас вокруг стояла практически полная темнота. Лишь со стороны проходившей неподалеку трассы брежил неяркий желтоватый свет. Бинокль имел встроенную функцию ночного видения, Но несмотря на это, Алекс не мог разглядеть вблизи здания никаких признаков жизни. Отложив бинокль, наемник поднес к губам рацию. «Леший, что у тебя?» – спросил он негромко. «Уста, никого не вижу», – донесся из рации голос лесника. «Я тоже», – мрачно сообщил наемник. «Не нравится мне это». «Кармаусов у нас, так что рыпаться они не будут», – ответил Леший. «Пусть только попробуют», – со злостью процедил Алекс. В данный момент Кармаусов находился в багажнике его машины под пристальным присмотром детектива. Автомобиль был припаркован за квартал до условленного места, так как даже имея в заложниках шефа бандитов, Алекс предпочитал сперва провести разведку местности, на которой предстояло совершить обмен, и прибывший поддержать друга Леши, был с ним в этом плане полностью солидарен. Из рук наемника Леши получил черную снайперскую винтовку, Которую сам Алекс вместе с другим оружием в срочном порядке приобрел у Папая, готовясь к операции по освобождению Полины. Сейчас бывший снайпер занимал позицию на вершине высоченной кирпичной трубы, с которой мог контролировать почти всю территорию завода. Винтовка была снабжена электронным прицелом с функциями ночного и теплового видения, пламегасителем и глушителем. Алекс отозвался со своей позиции Лешей. «Думаю, тебе стоит подойти ближе, посмотреть, что там внутри». «Да, ты прав. Выдвигаюсь». «Давай. Только осторожно». Подобрав лежащий рядом пистолет-пулемет «Бизон», Алекс спустился с постройки и короткими перебежками стал осторожно приближаться к выступавшему из темноты строению. «Я возле основных ворот. Видишь меня?» – спросил он, оказавшись в непосредственной близости от здания. «Как на ладони», – ответил Леша. По прежнему никого не засек? Пусто. Ладно. Алекс извлек из кармана миниатюрный параболический микрофон, и наведя его на полуоткрытые ворота здания, долго вслушивался в тишину. Внутри не было слышно ни звука. Внутри тихо. Я вхожу. Понял. Быстро переместившись от своего укрытия к стене здания, Алекс, тем не менее, не стал входить через основные ворота, а обогнул угол И вскоре увидел ведущую наверх ржавую пожарную лестницу. Перед операцией он пытался получить у Архимеда план здания. Но к разочарованию наемника Архимед не смог его раздобыть. Завод строился еще до войны. И строительная документация тех лет, если и сохранилась, то хранилась где-то в архивах исключительно в бумажном виде. И вносить ее в электронный каталог, судя по всему, никто не собирался. Архимед, правда, сказал, что если Алекс подождет несколько дней, он сможет добраться и до архивов, но у наемника не было столько времени, а потому работать пришлось, что называется, на ощупь. Забравшись по лестнице и осторожно просунувшись в дверной проем пожарного выхода, Алекс тщательно оглядел внутреннее обустройство здания, предварительно нацепив на глаза прибор ночного видения. Судя по всему, когда-то здесь был какой-то цех, Впрочем, теперь вокруг царила разруха, запустение и темнота. Второй этаж в здании существовал лишь условно. Точнее, это был не этаж, а некая бетонная площадка, тянувшаяся вдоль стен и отгороженная перилами, за которыми просматривалось основное помещение заброшенного цеха. На первый взгляд оно казалось пустым, но стоило Алексу переключиться на режим теплового сканирования, как он сразу же засек несколько ярких тепловых пятен среди видневшейся внизу груды хлама. Спустившись вниз, Алекс пересек помещение, и лишь приблизившись вплотную, смог разглядеть среди груды мусора человеческое тело, точнее то, что от него осталось. Пол рядом с телом был усеян гильзами, и вскоре Алекс увидел валявшийся неподалеку автомат Калашникова, который мертвой хваткой сжимала оторванная рука. Ужасная мысль врезалась ему в голову. «Оно вернулось! Вернулось за ней!» «Полина!» Забыв об осторожности, Алекс ринулся вперед, туда, где прибор ночного видения фиксировал скопление наибольшего количества тепловых пятен. Трупы, фрагменты тел, кровь, везде кровь. «Полина!» Охваченный ужасом, Алекс метался среди тел мертвых бандитов. «Алекс, что там?» Послышался голос Лешего. «Алекс?» Наемник замер, тяжело дыша. Полины нигде не было. Это давало какую-то надежду. «Алекс?» «Оно было здесь!» Севшим голосом прошептал Алекс. «А Полина?» «Не знаю. Ее здесь нет!» «Черт!» Алекс выключил прибор ночного видения и включил обычный фонарь. В нормальном свете картина побоища заиграла всеми своими кровавыми красками. Только сейчас он заметил неподалеку от себя труп какой-то жуткой мертвой твари. Тем самым монстром она быть не могла. Ее размеры не превышали размеры собаки, однако жуткий облик говорил сам за себя. Еще пару таких же мертвых существ, изрешеченных пулями, наемник обнаружил неподалеку. Неожиданно раздавшийся в темном углу звук заставил наемников скинуть оружие. Оказалось, один из бандитов был еще жив, но судя по количеству крови, растекшейся под ним, дела его были плохи. Приблизившись, наемник увидел, что лицо похитителя страшно изуродовано. Глаза и нос отсутствуют полностью. Человек трясся в лихорадке и хрипел. Судя по всему, жить ему оставалось недолго. «Эй!» — Алекс схватил раненого за отворот одежды. «Где девушка?» «Больно!» — плюясь кровью, пробулькал умирающий. «Где Полина?» — прорычал Алекс, безжалостно встряхивая раненого. «Убей!» «Меня!» «Где девушка? Отвечай!» Рука умирающего, на которой отсутствовали почти все пальцы, неловко поднялась и указала направление. «Туда!» Проклокотал он. «Убей, пожалуйста, меня!» Посветив указанном направлении, Алекс заметил в дальней стене проржавевшую дверь. Она убежала туда. Вновь продолжил он допрос раненого врага. «Отвечай, да или нет!» Да. Алекс отпустил преступника, и тот со стоном снова повалился в лужу своей крови. Подбежав к двери, наемник вскоре убедился, что она заперта изнутри. Полина! Алекс постучал по двери и приник ухом к ее поверхности. За дверью была тишина. Немного поколебавшись, наемник извлек из разгрузки два маленьких бруска пластида и прикрепил их к петлям. Затем воткнул в каждый брусок миниатюрный детонатор и одновременно активировав их, отбежал прочь. Два взрыва слились в один и прозвучали в гулкой тишине ангара особенно громко. Лишенная петель, дверь отлетела прочь. Алекс, затрещал в рации наемника голос Лешева. Что это было? Все в порядке, отозвался наемник и, держа оружие наготове, вошел в открывшийся дверной проем.